Глава 487. Культивация в неволе. Ван Лень появился в воздухе, около седьмого этажа повели на душ. Появившись, он сразу же превратился в радугу и стремительно полетел вдаль. Ван Лень, сломя голову, напрямую летел к фиолетовому дворцу леса. Сейчас нефрита бессмертных было достаточное количество, и Ван Лень рассчитывал на три месяца уйти в закрытую культивацию, впитать весь нефрит бессмертных, и достичь средней стадии трансформации души. А потом побороться за титул «семёрки На огромной скорости Ван Линь двигался вперёд, разрезая пространство. На горе в фиолетовой секте сейчас было спокойно, но звук разрезаемого воздуха, который издавал Ван Линь своим перемещением, резал уши. Сейчас Ван Линь пролетел над одной бамбуковой хижиной. В хижине сидело три старика. Все они были старейшинами правопорядка фиолетовой секты. Один из них сейчас поднял голову и посмотрел в направлении, в котором еще ванлинь. Вздохнув, он недовольно сказал: Этот ванлинь слишком высокомерный, позволяет себе здесь летать на такой огромной скорости. Сидящий рядом с ним, другой старик покачал головой и произнес Он ученик основателя нашей секты. Ему сает с рук, даже если он нарушит правила. Хоть его уровень культивации не очень высок, однако в драках он весьма силен, у него богатый опыт. «Даже если мы нападём на него втроём, то, пожалуй, получится лишь ничья». Третий из них поднял вверх чайную пиалу из аметиста и немного отпил. А затем сказал. «Нам не стоит беспокоиться из-за этого. Конкуренция среди учеников очень жёсткая. Мы с вами уже больше тысячи лет состоим в секте. Неужели вы ещё не поняли?» И трое стариков замолчали. Ван Линь же, пролетев ещё немного времени, наконец вернулся к фиолетовому дворцу леса Резко дернувшись всем телом, он опустился на землю. Приземлившись, он вдруг изменился в лице и, обернувшись, посмотрел вдаль. Далеко на горизонте появилась радуга, летящая на большой скорости по направлению к Ван -Линю. Радуга, приблизившись, исчезла, а вместо неё появилась женщина поздней ступени трансформации души, и эта женщина была четвёртой ученицей. Одновременно с этим слева от Ван задрожала земля, и там появился Джао Сен Ша с добрым выражением лица. Справа от Ванолиня появился же второй ученик фиолетового отделения, мужчина средних лет на средней ступени трансформации души. Выражение лица Ванолиня не изменилось. Смерив прибывших скучающим взглядом, он медленно произнёс «Те, которые прячутся, выходите!» В действительности он не чувствовал, что есть ещё кто-то, просто эти трое выглядели слишком уверенно, наверняка у них есть ещё какая-то поддержка. Как только ванолиня это сказал, раздался раскатистый хохот, а следом в воздухе появился человеческий силуэт. Человек этот был средних лет, примерно лет 30 плюс-минус, но в случае человека, идущего по пути культивации, по внешнему виду никак нельзя определить его истинный возраст. Человек был одет в голубую одежду, на его груди было вышито три голубых дракона. Драконы были очень свирепыми изображенными, изображёнными, весьма живыми, особенно красочными выглядели их сияющие глаза. Посмотрев на Вонолиня, он улыбнулся и произнёс, Третий ученик голубого отделения сякты Тянь-Ёнь. Поздняя стадия трансформации души. Слегка сузили зрачки Ван Линя. И даже выше, чем у четвёртой ученицы. Должно быть, он уже на самом пике поздней стадии. Ван Линь, младший ученик. Мы с тобой хоть и в разных отделениях, однако я весьма наслышно тебе. Сегодня бы хотелось с тобой познакомиться. Продолжая улыбаться, произнёс Маужу Фэн. Эй! «Откуда ты из пустоты донёсся ледяный голос?» Ван Линь медленно повернулся в том направлении, откуда этот голос раздался, и увидел, как в нескольких десятках джонов от себя появился ещё один человек. Этот человек был одет в синюю одежду. Ледяным взглядом он смерил Ван Линь, однако довольно быстро отвёл взгляд в сторону. Он понял, что Ван Линь отнюдь не тянет на роль его соперника. Хоть он и не достиг ещё вознесения, однако уже на полпути к нему. Мрачно подумал Ван Линь. Пять человек собрались здесь с весьма очевидной целью. Глубоко вдохнув, Ван Линь положил руку на сумку. В эту минуту на красивом лице четвёртой ученицы промелькнуло что-то похожее на сожаление, и она произнесла. «Седьмой ученик, прости, мне пришлось принять в этом участие». Сказав это, она взмахнула правой рукой, сотворяя заклинание. Из её тела ударил поток серебристого света, который в одно мгновение заполнил собой площадь в 10 ли вокруг. «Запрятная техника перемещения!» Раздался её красивый голос, и разлитый в округе свет задрожал, а затем исчез. А вместе со светом исчезли Иван-Лень вместе с четвёртой ученицей. За несколько десятков тысяч лет земель секты Тянь-Юнь находится каменный лес, каменные деревья, словно острые клинки, вздымались из-под земли, устремляясь к верху, камни росли, переплетаясь друг с другом и источая волю к убийству. И вот сейчас над этим каменным лесом появился серебристый свет, который становился всё ярче. Наконец, площадь в десять лет оказалась окрашена в серебристый цвет. Места эти были безлюдными. Если здесь и были культиваторы, то это были разбойники, которые, увидев расползающийся во все стороны серебристый свет, поспешили уйти прочь. И среди этого фиолетового света показалось два силуэта — мужчина и женщина. Женщина с очень красивой внешностью и одетая в фиолетовую одежду, казалась похожа на бессмертную. Развивавшиеся на ветру её чёрные локоны делали её ещё прекрасней. Мужчина тоже был одет в фиолетовую одежду, внешность он был непримечательный, однако глаза горели холодным огнём, гордая и независимая осанка делала его немного похожим на высокую сосну. «Эта божественная способность перемещения четвертой ученицы расширила мой кругозор», — подумал Ван Ринь. Перед тем, как ученица использовала запретную способность, Ван Ринь почувствовал, как изменилось окружающее пространство. Всё будто бы наполнилось свинцом, и нельзя было и пошевелиться. Также Ван Линь чувствовал, что на нём сконцентрировали своё внимание четыре человека, и если бы он двинулся, то тут же бы атаковали. Эти четыре человека, конечно же, были Джао Синша, второй ученик средних лет, и два ученика из синего и голубого отделения. Правда, убивать Ван Линь они не хотели, и их цель была напугать его. Когда против него выступило сразу столько человек, Ван Линь решил не действовать опрометчиво, а позволить противнику применить заклинание перемещения. «Седьмой ученик, если тебе приглянулось мое заклинание перемещения, то подожди чуток, я тебя ему научу. Однако сейчас я рассчитываю, что здесь, в безопасности, ты останешься на три года. На три года уйдёшь в закрытую культивацию, а затем я приду сама и выпущу тебя». Медленно произнесла четвёртая ученица, смотря на Ван Линя. Ван Линь, сохраняя привычное выражение лица, посмотрел по сторонам. Тут и там росли из-под земли причудливые камни, на поверхности некоторых из них были вырезаны людьми с помощью божественных способностей глубокие канавки, очевидно магия ограничений. «Неужели сестра-ученица думает, что меня можно сдержать здесь вот этой жалкой магией? Сверкнул глазами в анолине, взмахнул правой рукой. В его руке тут же засветился луч света, который затем превратился в световой меч и с огромной скоростью понёсся вниз камням. Однако, не пролетев и сотни джонов, меч вдруг начал стремительно гаснуть, а после и вовсе разлетелся на множество искр и исчез. Ван Ленина хмурился. «Братец-ученик, к этому месту приложил некогда руку старший ученик. Хоть и нет стопроцентной гарантии, что она сдержит любого, но, будь спокоен, тебя она сдержит. Лучше не трать силы». Тихо вздохнула четвёртая ученица, а затем, дёрнувшись всем телом, превратилась в поток серебряного света и полетела прочь в сторону земли секты Тянь-Ёнь. Затем, обернувшись, но не остановившись, она пробормотала под нос: Старший братец, за прежнюю твою милость мы с тобой в расчете. Теперь между нами не может быть никаких дружеских отношений. Вань продолжал смотреть женщине вслед, как она исчезает вдали. Взор его становился все холодней. Правой рукой он хлопнул по сумке, вытаскивая из нее меч бессмертных. резкий взмах меча. Из конца клинка сорвался мощный импульс энергии. Поначалу он был довольно мощным но, отдаляясь от Ван Линя, постепенно слабел, пока не исчез вовсе. Тогда Ван Линь со всей силы взмыл вверх, в воздух, однако тут же почувствовал огромную мощь силу, которая наваливала, сдерживая на него. Сила всё нарастала, и, наконец, её давление стало вообще невыносимым. Ван лень охнул, однако он не только не стал отступать, а наоборот, с ещё большей скоростью начал подниматься вверх, преодолев ещё несколько сотен джанов. Издалека было видно, как фиолетовая фигурка пытается подняться вверх от каменного леса, а за ней следом тянется шлейф серебряного света, не пускающий его ещё выше. Вены вспучились на лице на линии. Застанав, он поднялся вверх ещё на несколько джанов. Сила, прижимающая его к низу, была уже на уровне культиватора поздней трансформации души. Лицо вонолине стало бледным, и вот с невообразимой скоростью он полетел вниз, словно срикошетившая пуля. За несколько десятков джанов от земли Ван Линь дернулся всем телом и завращался, избавляясь от действующей на него силы. Затем он опустился на один из камней и мрачно посмотрел на небо. Вскоре он вновь хлопнул по сумке и опять вытащил из неё меч Бессмертных. Ван Линь указал пальцем вперёд, и сью Лига, сидевший в мече, понял, что хочет от него Ван Линь. Закричав, он ринулся в направлении, указанном Ван Линьем. Следом за мечом Бессмертных следовала сабля. И вновь появилась противодействующая сила и попыталась сковать мечи. В этот раз она была даже сильнее, чем в прошлый. Сью Лига закричала от ужаса. Хозяин так нельзя! Я не смогу прорваться! Ваналин, сверкнув глазами, вновь взмахнул правой рукой. Меч бессмертных полетел назад. Следом летела из сабли, сдавая свист, как бы не соглашаясь с поражением. Видимо, ты хочешь заключить меня здесь и выпустить лишь, когда определится, кто получит титул семерки Теньон. Раз уж это место пустынное то я займусь культивацией и достигну среднего уровня трансформации души. А когда выберусь отсюда, сразу же отправлюсь к Сяктитяньёнь!» — крикнул Ван Лейн, спрыгивая с камня на землю, затем он отправился вглубь каменного леса.